Глава 19. Жениться на витаминке? Я очень хотел на ней жениться, тогда, пять лет назад. Она была идеальная во всём. Нежная, трепетная, страстная в постели. Умная, спокойная, рассудительная в жизни. С ней всегда было о чём поговорить, на любые темы, даже на футбольные этапы. Она даже стала разбираться в игре, понимать, что такое офсайд, кто такой хавбек, когда могут дать жёлтую карточку, а когда красную. Почему я могу играть руками, а остальные игроки нет. Мне было с ней так хорошо, что что я стал бояться. Не слишком ли хорошо. Вернее, нет, не сам я боялся. Иван меня подначивал. Иван. Смотрю на фотографию, которая висит на стене в моём кабинете. Наша команда. Моя золотая сборная. Золотая не потому, что мы стали чемпионами. Нет. Просто это был наш лучший состав. И тренер в то время у нас был лучший. И вообще. Иван был самым близким другом тогда. Иван. Поэтому для меня было ударом то, что он увёл мою девушку. Когда я узнал, что она уехала с ним отдыхать, увидел те фото на яхте, всё-таки мне нужно было поговорить с ней, спросить, почему. Я хотел, но она уехала. Я с горяча занёс её номер в чёрный список. потом хотел набрать но видимо в чэс уже был я отец меня ругал сказал что нормальный мужик так не поступает надо всё выяснить сын поговорить по-мужски с Иваном поговорить с ней о чём говорить она позволяла ему себя целовать лапать мне было больно обсуждать это даже с отцом хотя мы были близки Всё, пап, не хочу об этом. Больно было, да. Но сейчас я понимаю, что отец был прав. Мы реально не поговорили. Мы вообще с ней в то время как-то отдалились друг от друга. У неё была учёба, какие-то дела, у меня сборная и и Ваня со своей группой поддержки. льющее мне в уши то, что витаминка не так проста, как кажется. А потом ещё Снежана вернулась. И это был вообще же скач. «Егор, я поняла, что люблю тебя. Я хочу быть с тобой. Давай поженимся, а?» Я пытался ей объяснить, что у меня уже есть невеста, и даже дата свадьбы назначена, но... Егор, ты не понимаешь. Мой отец готов сделать всё, чтобы ты остался в сборной. Мало того, есть контракт с испанцами. Есть возможность поехать в Англию, в Америку в соккер играть. Ну извини. Бекхэм играет и ничего. То Бекхэм, куда мне до него? Егор, я серьёзно. Да, она действительно говорила серьёзно. И разговор с её отцом тоже был серьёзный. Егор, ты же понимаешь, что мы с супругой весьма заинтересованы в твоём браке с нашей дочерью. Подумай. Что мне было думать? Я извинился, отказался. У меня была моя сладкая витаминка. Именно её улыбка Ее нежные руки позволяли мне расслабиться после убойных тренировок. Меня стали мучить травмы. Потом произошла та нелепая случайность, а может и не случайность вовсе. Мы были на поле, разминались перед основной тренировкой. Иван решил начать отрабатывать удары в створ ворот. А я сидел у кромки, зашнуровывал бутсы. Показал. Пушечный удар прилетел мне прямо в голову. Я потерял сознание. Очнулся в больнице, слепой. Почему-то Виталина не приходила ко мне 2 дня. Она говорила, что её не пускали, но Снежанну пустили. Эти 2 дня были ужасными. Врачи проводили какие-то исследования, сделали МРТ, назначили терапию. готовились даже отправить меня в Израиль отец Снежанный обещал всё оплатить но меня поставили на ноги наши доктора витаминка страшно плакала рассказывала как боялась за меня переживала что не могла добиться того чтобы её ко мне пустили и ещё рассказывала как переживал Иван как они вместе за меня переживали и утешали друг друга. Чёрт, Иван. Всё время между нами был Иван. Поэтому я и не удивился тогда, увидев, как он её, ее... я хватаю куртку, телефон, закрываю кабинет, сообщив секретарше, что меня до завтра не будет. Ресторан, в котором работает Виталина, не так далеко от моего офиса. Не знаю, зачем я еду туда. Нет, знаю. Хочу увидеть её, просто увидеть. Женись на ней. Надо же. А что? Разве плохая идея? Она растит моего сына. У меня дочь. Дочь, о которой витаминка совсем ничего не знает. Сажусь за столик, заказываю капучино и апельсиновый фреш. и салат с куриной печенью, который рекомендует официантка. Витаминки нет, но думаю, если её позвать. Интересно, утренняя шумиха в СМИ дошла до неё или мои ребята успели всё подчистить. Жениться. Собственно, почему нет? Я могу предложить ей хорошие условия, не обижу. Подпишем брачный контракт. Я даже супружеские обязанности не буду требовать исполнять. Вижу ее. Она входит в зал. На ней строгая темно-синяя юбка до колен и алая блузка с пышным бантом. Волосы стянуты в пучок. Строгая, деловая, неприступная. Нет уж, от супружеских обязанностей ей не отвертеться. Так, стоп. Одну деталь я упустил из виду. Кажется, она сказала, что выходит замуж. Интересно. Сколько стоит перекупить её, уж нешка. Видит меня и сразу меняется в лице. Добрый вечер. Привет, витаминка. Присядешь? Я на работе, Егор. Да, извини. Ты вчера сказала, что выходишь замуж. Это серьёзно? Мы договорились встретиться завтра и обо всём поговорить. Егор. Не могу ждать до завтра. Дело срочное. Какое? Видишь ли, мне нужна жена.